«Все в порядке», — устава сказал Максимов, протягивая ей халат. «Он дал нам адреса и фамилии всех боевиков. Он согласен на сотрудничество». Глава 35 ибат приехал за грузом в сопровождении своего человека. Ему не назвали точный адрес, где он должен был ждать, Ему просто предложили прогуливаться по двум параллельным улицам, пообещав, что к нему подойдут. И Бад понимал, что эти сложности связаны с большими поставками наркотиков и очень большой по местным масштабам суммой в 5 миллионов долларов, который он должен был получить сегодня от их загадочного гостя. Он понимал, почему им предложили прогуливаться именно по параллельным улицам. Решил проследить, как они себя ведут и нет ли за ними наблюдения. Называя ему сразу две улицы, поставщики товара не рисковали ничем. Прятать массу людей и все время перемещать их с улицы на улицу практически было невозможно. И таким образом встречающие их могли проконтролировать ситуацию. Абдулла Шадыев, который следил за неприятной парочкой, вынужден был почти наобум, полагаясь на удачу или случай, все время переходить с улицы на улицу. И лишь увидев, что его подопечные исчезли, он заторопился в гостинице. Через 25 минут после того, как Ибад с охранником начали свои обходы, к ним подъехала бежевая «Волга». Сидевшие в ней двое молодых людей молча показали на задние сиденье, куда и забрались. И бац, со своим спутником их везли долго, очень долго, минут сорок, очевидно, специально петляя и путая дорогу. Наконец, они подъехали к какому-то большому складу, рядом с которым стояло несколько автомобилей. Владитель машины, в которой они приехали, молча кивнул им на дверь, оставаясь в автомобиле со своим напарником. Они, очевидно, не имели права заходить внутрь, а, может быть, остались здесь специально, чтобы отрезать путь гостям в случае их отступления. Иббат пошел первым. Он толкнул железную дверь, которая противно заскрипела, и вошел внутрь. У дверей его ждал охранник. Он, молча, не говоря ни слова, протянул руку. Чуть поколебавшись, Себат достал свой пистолет, положив его на протянутую ладонь. Спутник последовал их его примеру. Охранник убрал пистолет и провел по их одежде руками, после чего показал вглубь помещения. Они пошли дальше, и шаги гулко отзывались в тишине огромного склада. Очевидно, здесь раньше хранили хлопок, — подумал Иббад. Они сделали довольно много шагов, когда, наконец, сверху раздался голос. «Кто вас прислал?» «Курбан Ака!» — поднял голову Иббад. Снизу не было видно, кто там стоял на втором уровне, но голос спрашивал по-русски. «Как он себя чувствует?» «Спасибо, хорошо!» — кивнул Иббад. Как его правая рука по-прежнему болит?» ибат усмехнулся в дешевой проверке. Он знал Курбана лучше любого другого человека на свете. «У него раньше болела левая рука. Ты, ибат его воспитанник?» «Да, но я не знаю, кто ты. Я Ахмед. Меня прислал Гаджи Султан, чтобы мы передали тебе товар. «Тогда спускайся вниз и поговорим», — предложил ибат Через секунду он услышал шаги человека, который довольно быстро спустился вниз и подошел к ним. «Салам алейкум!» — вежливо поздоровался Ахмед. «Алейкум салам!» — в традиционном приветстве отозвался Иббад. «Вы не принесли деньги!» — улыбнулся Ахмед. «А вы не показали товар!» — холодно парировал Ибад. Ахмед обернулся. Сделал знак рукой, откуда-то сверху послышалось шипение, скрежет металла, лязг. И затем, словно по волшебству, стрела подъемного устройства над их головами повернулась, и тяжелый груз начал опускаться прямо к их ногам. И Вад внимательно следил за коробкой. Они хорошо здесь устроились, с одобрением подумал он. В случае необходимости всегда можно вытащить эту коробку из-под носа окружающих.